Герцог Шафани аккуратно заполнил договор. «Предлагаю расписаться под ним всем присутствующим», — елейно предложил авантюрист. «Моего слова тебе недостаточно?» — навычился король. «Что вы, ваше величество! Просто бумага будет выглядеть гораздо солиднее, если под ней подпишется весь тайный совет». Против этого возразить было нечего. Как только последний росчерк пера лег на свиток, Арчи удовлетворенно пробурчал. Ну вот и все. Не, не все, прогудела Дуван. А что вы хотите сказать? полюбопытствовал король. Не все подписались. Неведомая сила сорвала Антонио с люстры и он даже не понял, каким образом ростер его коготка подмахнул свиток так, что ни один член тайного совета этого не заметил. «Какая сволочь меня!» — испуганно пискнул вампир, испаряясь. «Странные дела здесь творятся», — почесал затылок Арчибальд, пряча свиток в складках плаща. «В вашем замке...» Привидений раньше не наблюдалось, поинтересовался он у короля. И только мой дальний предок Мерлан сильный колдон был когда-то, сын ворга-завоевателя, основателя династии, но он, почитаю, уже лет 300 во дворце не появлялся. Итак, когда вы приметесь за дело? Ну, разработка плана мероприятий, два-три входа в астрал, Начал перечислять авантюрист, закатив глазки кверху. Шуршание по замку... Короче, через сутки. Откуда начинать поиски? Со своих апартаментов. Там очень хорошо думается. Ага, подтвердила Дуван. В Астрале. Так что же вы стоите? Немедленно приступайте к работе. Уже идем? Я бы даже сказал, бежим и падаем. Воля короля для нас закон. Арчи заметил, что при этих словах несколько членов тайного совета вдруг тоже сильно заторопились, и это ему очень и очень не понравилось. Ножками, ножками шевели, скотина! Торопил неповоротливо увольный Арчибальд. Ну куда спешить-то? Гудел в ответ одуван. — Сейчас придем, покушаем. — Найдем в астрал, — передразнил его арканарский вор. — Врезать бы по твоей тыкве, так ведь сдачи дашь. — Дам, — согласился колдун. — Вот и я том. Короче, не хочешь неприятностей, за мной рысцой, пока не поздно. Однако было уже поздно. В коридор, по которому они шествовали, вывалилась из боковых проходов дворцовая стража. В спины вора и его дебильного брата уперлись арбалеты. Почуяв острый наконечник под своей лопаткой, Удуван приготовился уйти в астрал, ну, привычным для него методом. Но Арчибальд рухнуть в обморок ему не дал, закатив звонкую пощечину. «Говорил же...» Шевели копытами, идут. и не вздумай отключаться. А я хочу посмотреть, как ты даешь сдачи страже, прошипел он. — Это что? — взревел аферист на охранников. — Дворцовый переворот? Препятствовать вольным магам в выполнении важнейшей миссии, возложенной на них корлем, есть государственная измена? «Но что вы!» Дверь с правой стороны коридора, к которой стража прижала вольных магов, распахнулась. На дороге стоял фарлан. «Это всего лишь вежливое приглашение на беседу. Может, зайдете?» «Разумеется», — расплылся Арчибальд. «Обожаю вежливые беседы!» Возражать. Под прицелом арбалетного болта было трудно. «Предлагаю сделать ее приватной». Фарлан жестом предложил Аферису войти и направился к письменному столу. Арчи двинулся следом. «А ваш любимый дебильный брат, о котором вы так трогательно заботитесь, пусть отдохнет вон в той комнатке по соседству». Начальник дворцовой стражи показал глазами на дверь в глубине его кабинета. «Мои люди составят ему компанию и развлекут, если Адуану за болотом вдруг станет скучно». «А может, не стоит?» — заволновался арканарский вор. «Он уже давно понял, что из себя представляет этот добродушный уволень и что он может натворить со страху, если его сильно прижать». «Стоит!» — успокоил его господин Фарлан, провожая взглядом с трудом протискивавшегося в узкую дверь комнатушки доморощенного колдуна, которому помогали в этом трудном деле двенадцать охранников. «Вы, к сожалению, с братом неразлучны, а беседа в наших общих интересах должна быть тет та тет Дверь за дуваном и охранниками аккуратно закрылась. «Прошу садиться!» — любезно предложил начальник стражи место напротив себя, примащиваясь в кресле за письменным столом. «Еще успею вашими молитвами!» — недовольно буркнул аферист, но, тем не менее, от предложения не отказался. «А вы не боитесь гнева короля?» Столь навязчивое приглашение для приватной беседы может быть им превратно истолковано. — Человека, у которого в кармане полкило порошка черного блаженства, ко мне просто обязаны доставить без всякого предварительного приглашения. — Какого порошка? — выпучил глаза Арчибальд. — Того, что у вас в правом кармане. Арканарский вор автоматически сунул руку в карман, нащупал плотный кожаный мешочек, которого там раньше не было, и застонал, сообразив, какую непростительную глупость совершил. — Вынимайте, вынимайте, не стесняйтесь, и здесь все свои, — подбодрил его начальник охраны. «Вашу ауру на нем теперь любой маг учует!» Арчибальд раздраженно кинул улику на стол. Начальник стражи аккуратно упаковал ее в бумажный пакет. «А ничего у вас не выйдет!» — сердито фыркнул вор. «Понимаю. Вы рассчитываете на ту бумажку, которую ловко выманили у короля». «Там, кстати...» — И ваша подпись красуется, — раздраженно буркнул Арчибальд. — А кто спорит? — Но если вы хорошо умеете считать, желаний у вас только три, а в ваших апартаментах сейчас наверняка столько свидетельств измены против короны, что мне вас немножко жаль. Обычно людей вашего сорта, ласково улыбаясь, Продолжал нагнетать обстановку Фарлан. «Притаскивают ко мне обмотанными цепями, а потом после пары пустой формальностей, прямиком на плаху или на виселицу. Вам, кстати, что больше нравится, плаха или виселица?» Фарлан изобразил тонкую улыбку. «Цените». Выбор я предлагаю не каждому. Да, это относится не только к вам, но и к вашему дебильному брату. Надо бы у него спросить, какой вид казни он предпочитает. Из соседней комнаты послышался обреченный стон. Плаху немедленно среагировал Арчибальд. И мне, и ему, с одним условием чтобы все это было зафиксировано, запротоколировано и оформлено соответствующими документами. «Так они уже готовы!» «Вот вариант на виселицу!» вынул бумаги из письменного стола Фарлан. «Вот на плаху!» «Подписывайтесь скорее!» распорядил саферист. «Те, что на плаху, в двух экземплярах каждому!» «А вам-то зачем?» — удивился Фарлан. «Обожаю эпистолярный жанр. Хочу перед смертью полюбоваться на свое имя под этим приговором». «И куда вы так спешите?» — пожал плечами Фарлан, аккуратно ставя ростерки пера под затребованными бумагами. «Это вам. Это вашему дебильному брату». Протянул он заполненные бланки арканарскому вору. «И почему все-таки вы так спешите, даже не вступая в диалог? Ведь могли бы и догова...» Из соседней комнаты раздались глухие удары, дверь распахнулась, и оттуда на карачках выпал спасеревший от страха одуван самострелом в зубах. Сплюнув его на пол, Он жалобно взмолился. «Я не хочу на плаху, я домик хочу с жабами!» Вот поэтому и спешил, развел руки аферист, после чего аккуратно сложил смертные приговоры и спрятал в потайные карманы своего плаща. Фарлан вытянул голову, Окинул взглядом неподвижные тела дворцовой стражи и понял, что договариваться с вольными магами придется уже на их условиях. — А может, договоримся? — задумчиво спросил он. — Может. — Удуванчик, — деликатно намекнул другу Арчибальд, — есть предложение, что это все-таки не бандиты, а всего лишь стража. Возможно, нас проверяли на лояльность к королю. — А нас это того! — колдун чиркнул себя ребром ладони по горлу. — Не будут! — Пока нет! — поспешил успокоить его фарлан. — Тогда пойду их подлечу. Но дуван развернулся и, не принимая вертикального положения, пополз обратно. Мне бы такого в телохранителей. завистливо присвистнул начальник дворцовой стражи. Дверь за дуванном закрылась.